«Эпилог!» «Ты готова?» — спросила взрослая девушка, что готовилась скоро стать женщиной, поглаживая большой круглый живот. «Да не переживай, Ксан!» — отмахнулась 18-летняя блондинка, поправив рюкзак за спиной. «Это всего лишь посвящение в жрицы охоты». «Да сколько у меня этих охот уже было!» — отмахнулась девушка. «К тому же это все формальность! Неужто думаешь, что папа меня своей жрицей не сделает?» Как всегда, легкомысленно! вздохнула Оксана. Держи, охотница! протянула она Лиде металлический знак в виде перекрещенных трехлезвейных когтей. И не возвращайся, пока не напитаешь его силой охоты, иначе домой ты точно не войдешь. Придумают же люди делать из собственного дома храм! пробурчала девушка, но медальон взяла. Удачи! поцеловала Оксана падчерицу в щеку. Когда блондинка покинула дом за спиной оксаны медленно проявился молодой парень ну что там в ваших чертогах почувствовав его присутствие улыбаясь повернулась к нему лицом оксана все отлично обнял ее андрей я наконец то смог достучаться до подарка хеллы да удивилась девушка и что же она тебе подарила и почему возможность работать с пространством а конкретнее создавать порталы ну а наша земля добавила возможность закрывать чужие на своей территории. Так что теперь неважно, кто откроет к нам портал. Я с легкостью его закрою. Все-таки правильно тебя хотели сделать защитником. Да ну тебя, отмахнулся парень. А насчет почему Хелла сделала это, тут сложно. Но если я правильно понял, из-за кусочка ауры чужака во мне, она посчитала меня ровней ему, но не им самим а таких принято одаривать. Если бы тот чужак остался жив, то тоже имел бы подарок от земли. «Значит, вторжения нам больше не страшны?» — положила Оксана голову на плечо парня. «Скажем так, теперь наша граница не просто на замке, но и ключи от него есть только у нас. Не бойся!» — поцеловал он ее в макушку. «Несмотря на открытие собирателям тех трех новых миров, нам ничего не угрожает». — Я позабочусь об этом.